С официанткой говорили, с кем еще? — Вам лучше знать. — Я ни с кем больше не говорил, а за Гореловым не следил. Зотов внимательно посмотрел на сидевшего перед ним парня. Минуту помолчал, перекладывая на столе карандаши, потом задумчиво произнес. — Ясно, боитесь договаривать. Может, и о кафе зря сболтнули, и об официантке? Зайчиков молчал. — Да, боитесь, — тем же тоном продолжал Зотов. — А мне-то казалось, что человек вы в этом деле случайный. — Я не боюсь, — сумрачно проговорил Зайчиков. — А звонить зря тоже не хочу. За мной больше вины нет. — Мы тоже зря ничего не делаем, — ответил Зотов. — Вы замешаны в серьезном деле. Думаете, простая спекуляция? Вещички с места на место перевозили. Нет, парень, здесь убийство произошло. Зайчиков побледнел потом судорожно дернул подбородком, проглотив набежавшую слюну. — Быть этого не может, — прошептал он одеревеневшими губами. — На пушку берете. — Положим на меня это не похоже, — спокойно возразил Зотов. Зайчиков бессильно охватил голову руками, худые плечи его нервно вздрагивали. Так сидел он несколько мгновений, потом поднял голову и внезапно охрипшим голосом произнес. Валяйте, спрашивайте. Пропал я теперь через славку. Не думал, что он на такое пойдет, а то бы... Да что теперь говорить? Смотри, пожалуйста, ведь не ошибся, — сказал Зотов, как бы сам, удивляясь своей проницательности. нус так кого встретили в кафе? Горелов за один столик подсаживался к старику какому-то. Он потом сказал, что учитель своего встретил. Только факт, что соврал. Почему думаете, что соврал? «Учитель!» — с горькой усмешкой протянул Зайчиков. «Какого же это учителя папашей называют?» огорелов его так называл, своими ушами слышал. Но о чем говорили, не знаю только. Что только? Только старикан этот, видать, Славки что-то наказывал и водкой поил. Сначала они вроде спорили, ну а потом договорились. «Какой он из себя, этот старик?» «Да такой невидной встречу не узнаю. Ну, высокий, хлипкий» кепочки вы правду говорите зайчиков не вздумайте только нас запутать вас запутаешь сам небось знаю в мур попал наслышан то то же а мы проверим ну хотя бы у официантки как ее зовут какая она из себя горелов ее зои называл блондинка худая такая невысокая красивая так значит знакомая его А теперь скажите, куда отвезли награбленные вещи? Зайчиков наморщил лоб и через минуту назвал улицу и номер дома. — А квартира какая? — Никакая. К воротам подъехали. Горелов туда сам все вещи занес, быстро вернулся, видать, передал кому-то. — А все вещи унес. Один саквояж оставил. Сначала его хотел нести а потом подумал, глазами на ворота зыркнул и припрятал. «Все». Зайчиков тяжело вздохнул. «Больше я, ей-богу, ничего не знаю». «Хорошо», — согласился Зотов. «А теперь расскажите о себе». Допрос продолжался. Вечером того же дня был арестован Горелов, плечистый парень с наглыми глазами и модной длинноволосой прической. «Вам что, материал для фильетона нужен?» — нахально улыбаясь спросил он у Зотова. Так поищите его в коктейль Холли на улице Горького, а не хватаете честных людей, да еще студентов? — Сейчас разберемся, — спокойно ответил Зотов, просматривая бумаги. — И разбираться тут нечего, — крикнул Горелов, сверкнув глазами. — материалы не получите. — Вы обвиняетесь, — поднял голову Зотов, — в убийстве Любы мосовой Я такой не знаю, — вызывающе ответил Горелов, — Прекратите издевательство над человеком. — Не знаете? — переспросил Зотов. — Вам нужны очные ставки, или достаточно будет почитать допросы свидетелей? Зотов назвал несколько фамилий. Горелов беспокойно заерзал на стуле, потом неожиданно схватился за голову. — Боже! Что это я говорю, Люба? До меня сразу и не дошло, так далек я был от мысли. — Моя Люба убита! этого не может быть я так люблю ее отпустите меня закричал он вскакивая со стула я сам найду убийц прекратите комедию горело